381. Гуру. О поведении перед ликом пространства многое можно сказать. Кто-то старается перед людьми и старается показать то, чего нет, или казаться не тем, чем является он в действительности. Труд этот напрасный и бесполезный, ибо пространство видит и слышит и рекордирует все до мысли малейших. Поэтому тот, кто знает основы, сбрасывает себя всю внешнюю наносность, и не перед людьми, но перед собою самим, перед всевидящим оком, пространство ведет себя так, как того требует достоинство духа и понимание, что нет ничего тайного, что не стало бы явным когда-то и где-то, и что явно уже сейчас в свитках Акаши. Момент, когда обнаженная сущность человека становится видимой явно, Есть момент острого позора для чемников и торжества для того, кто не устадится светом своим. Зная это, можно понять, что поведение наедине перед ликом пространства показывает уже на достижении высокой ступени сознания.